Глава 39. У Хозила больше не выходило призывать огонь своей магией. все таки он плохо владел ею и быстро слаб. Во мраке, словно впитывающем весь мир, стояла гробовая тишина. «Холд, ты здесь?» — спросил в темноту Хозил, чувствуя, как по спине его бегут мурашки. «Да», — тут же отозвался демон, — «куда же оденусь?» «То, что мы только что видели, это же и есть Тверява?» «Полагаю, она самая». «Что-то тут не сходится», — засомневался Хозел. «Зачем бы в Вереве, хозяйке Светлого Леса, быть в темном Лесу?» «Небось, кто похитил». Мак хотел возразить, но по звуку понял, что Холд обернулся и наверняка грозно глянул в сторону, где, по его мнению, должен был стоять маг. «Давай просто вызволим ее, а там и видно будет». Хозел вынужденно согласился с планом Холда. Все равно гадать не было смысла, а оставаться в темном Лесу дольше, чем нужно, у мага не было желания». Демон предложил забраться на дуб и снять веряву. Хозел должен был оставаться внизу, страховать и ждать указаний, а также предупредить, если вдруг какая опасность возникнет. Кто его знает, этот темный лес? На том и порешили. Демон выставил когти и, втыкая их глубоко в кору, полез наверх вызволять хозяйку лесов из плена. Правда, он так и не понял, из какого. Кто ее похитил, с какой целью? Холт не знал и выяснять особо не хотел. Меньше будет проблем. Сейчас каждая новое смертельно. Он держался только благодаря жези Если бы не помощь нимфы, помер бы в скором часе. На ощупь Холд добрался до ветви, на которой лежала Верява. Холд попытался ее разбудить, хоть и знал, что это бесполезное дело, но попробовать стоило. Хозяйка лесов ожидаемо не очнулась. Демон погрузил ее к себе на плечо, придерживая одной рукой, а второй, продолжая втыкаться в ствол, так и спустился. Как только Холд коснулся земли, Хозел подпрыгнул на месте от неожиданности. Он привык к шуршанию со стороны дерева, но страшно испугался, когда демон мощно ударился ногами о почву, спрыгивая. «Ты напугал меня, старый демон! И откуда в тебе силы? Помирал же недавно!» — проворчал Хозел. Холд не обратил на него никакого внимания. «Веря вы у нас, что будем делать дальше?» — поинтересовался он. Хозел задумался, а потом ответил. «Для начала отнесем ее обратно в светлый лес». Оставалось только выбраться из жуткого места. Хозел не мог сознаться демону, что не помнил обратную дорогу. Ему приходилось слепо следовать за Холдом, стараясь идти достаточно близко к звуку его шагов, чтобы не потерять его в темноте. Помогали украшения, переброшенные через плечо демона Верявы, которые извинили при его ходьбе. Так Хозел с осторожностью продвигался вперед, вздрагивая от каждого шороха. Наконец, они вышли из темного леса, и маг выдохнул. Он даже попросил демона на минуту остановиться, чтобы спокойно подышать, уперся руками в колени и закрыл глаза, восстанавливая дыхание. Холт, несший всю дорогу в не выглядел уставшим ни капли. Казалось, что энергии у него хоть отбавляй. Хозел отдышался, но понял, что испытывал большую тревогу из-за того, что вышли они из страшного леса совсем безо всяких приключений. Больно подозрительно это было. Темный лес, кишащий мглой и тенями умерщвленных проходимцев, сегодня был пугающе дружелюбным и тихим. Но искушать судьбу, задавая странные вопросы, демону маг не стал. Через какое-то время они вошли в светлый лес. Холд остановился у отравленного ручья. Вода в нем по-прежнему была мутной, молочной, словно выше по течению вывалили мешки муки. Их встречала Жези, сидя по своему обыкновению на нижней ветке дерева. Появление Холда ее сильно удивило. Она увидела на его плече хозяйку леса и изумилась уже совершенно. «Неужели вы нашли нашу госпожу?» — спросила она, ловко спрыгивая с ветки, и, не дотрагиваясь до земли, подлетела к демону, чтобы рассмотреть Веряву. «Да, как ее зовут-то?» — спросил Холд, осторожно кладя Веряву у ручья. Ее имя — Ветряной Клинок», — ответила Жези. Холд изогнул бровь. «А нормальное имя есть?» Жези недовольно зыркнула на него. «Это и есть нормальное». Дальше демон спорить не стал, смирившись с таким положением дел. Оставалось выяснить, в чем причина загрязнения воды и выполнить часть своей сделки, очистив ручей. «Позвольте мне ее осмотреть», — подолго осходил «Все-таки для этого демон и взял меня с собой, подвергая мою жизнь опасности». Жези изучающе посмотрела на Холда, но вопросов задавать не стала. Маг подошел к мирно спящей вереве. Хозяйку леса погрузили в сон намеренно и целенаправленно, в этом сомнении не оставалось но кто почему и зачем хозел встряхнул головой отгоняя вопросы время ответов на которые еще не пришло маг вынул из мешочка висевшего на ремне сухой листок и положил в центр лба верявы листок рассыпался в мелкую пыль что это значит спросила жези я определил тип болезни хозел замолчал задумчиво глядя на веряву и не выдержал демон ее совершенно точно отравили замолчали все Никто не знал, что с этим делать». «Чем отравили?» — решил спросить Холд. «Ядом. Их я распознаю обычно легко. Все-таки это мой талант. Многие люди обращаются ко мне, чтобы отравить своего троюродного брата, претендующего на их наследство, или поскорее отправить бабушку в мир иной». Мак поднялся и отряхнул колени от пыли. «Однако с таким я встречаюсь впервые. Этот состав мне не знаком». Жизнь заплакала. «Но как же так?» «Неужели нашу госпожу нельзя спасти?» Взгляд нимфы стал злым. «Эй, демон, ты мне должен!» «Я помню, Жези, успокойся!» Нимфа села рядом с Верявой, перебирая пальцами ее длинные волосы и что-то шепотом приговаривая. Хозел повернулся к Холду. Демон выглядел озадаченным, но вдруг задал вопрос. «Слушай, Жези, если светлым лесом правит ветряной клинок, то кто же правит темным?» Маг поразился вопросу демона, а ведь он и сам не подумал. Хотя было логично предположить, что если есть кто-то главный в одном месте, то и другое место не останется без правителя. Хозел призадумался. Мало кто знал, что из себя представляет темный лес. Информации о нем всегда было мало. Темный лес просто был наравне со светлым лесом и ночным базаром. Некоторые вещи просто есть, и каждому известно об их существовании, поэтому никто не задает себе вопрос, откуда это взялось. «Нужно найти источник яда и сделать противоядие», — сказал Хозел. Ты же сказал, что тебе этот яд неизвестен. Именно поэтому мы и должны найти того, кто его сделал. Да и моя интуиция говорит, что в темном лесу Верява оказалась не случайно. Кто-то намеренно ее туда притащил. Холт посмотрел на лежавшую на земле хозяйку леса. Лицо ее было на удивление спокойным, даже умиротворенным, и больной она не выглядела. «Мы должны ее разбудить», — решил демон. «Невозможно», — пресек Хозел. Но Холт обращался не к нему, а к нимфе. Впрочем, Жеззи от этой затеи пришла в настоящий ужас. «О нет! Как я могу так поступить с госпожой? Ей будет больно просыпаться. Пробудившись, она ощутит яд в своем теле». «У нас нет выбора», — настаивал на своем холд. Верева должна была видеть, кто ее отравил, или хотя бы должна подозревать, кто это мог сделать». «Не хочется признавать, но, думаю, демон прав», — сказал Хозел. Медленно Жеззи протянула к вереве свою маленькую ручку и очень осторожно ее коснулась а потом устроилась рядом, обняв госпожу. Долгое время они так и пролежали вместе с закрытыми глазами, и было непонятно, что происходит, и происходит ли вообще хоть что-нибудь. Магу и демону оставалось только ждать и надеяться, что нимфа знает, как разбудить хозяйку леса, и что у нее это получится. И вот верева открыла глаза. «У нас меньше двух минут», — произнесла Жези устала. Видимо, пробуждение отняло у нимфы много энергии. Верева выглядела не лучше. Глаза ее слепались и закрывались. Яд в ее теле был слишком силен. Она продолжала лежать у ручья, будучи не в состоянии даже поднять голову. Все ее тело было напряжено, словно от неимоверной боли или сильнейших спазмов, бьющих ее один за одним, не прекращаясь. Холт не стал терять времени. «Ветряной клинок», — обратился он к Веряве. «Мы не причиним зла. Мы хотим тебе помочь. Нас попросила Жеззи». Верява медленно повернула голову в сторону нимфы. Хорошо ответила она. Ее голос был тихим и ласкающим, подобно теплому ветерку. «Спрашивай, демон, кто тебя отравил?» Верява еле заметно усмехнулась. «Если бы я знала, то меня бы не отравили. Возможно, это был...» Все затаили дыхание, стараясь как можно отчетливее слышать слова Верявы. «Мой брат». «Что?» — первая спросила Жези. «У вас есть брат?» «Это не имеет отношения к делу», — возразил хозел «Нам нужно знать его имя», — поддержал Холт, обращаясь к королеве леса. Повисло молчание. Каждый вслушивался в тишину, ожидая ответа Верявы. Дышать ей становилось тяжелее с каждой секундой. Жези поддерживала свою королеву, чтобы та не заснула раньше времени, но и силы Дриады были не безграничны. Постепенно нимфа отсоединялась от своего сознания и держалась только благодаря остаткам своей магической энергии. Ветряной клинок продолжила. Не одно столетие проходит наша с братом вражда. Все началось с нашей матери, которая покинула отца. Наши родители были изначальными создателями леса и природы и передавали заботу об этих владениях своим детям. Очередь наследовать дошла и до нас с Шаритой. Шарита был избалован отцом, который души не чаял в своем первенце, но мать настояла, что первой наследницей стану я. Верева перевела дыхание. Когда-то Когда только появился ночной базар, и в нем зародилась более древняя магия, чем я сама, существовал один лес. «То есть не было разделения на темный и светлый?» поинтересовался маг. «Верно. В ночном базаре царила гармония. Каждый занимался своим делом, вел торговлю, заключал сделки и налаживал связи с другим миром и с самими людьми. Но потом в одной части могущественного леса, который охраняли нимфы, произошло нечто плохое, темное. Никто толком ничего не знал и не понимал. Лес стала окутывать тьмой. В тот день и родился мой брат, а затем и я. Лес разделили, отграничив покрытую мглой часть от остального. Шарита хотел себе светлый лес, и отец его поддерживал, но мать была против и желала отдать его мне. Они поругались с отцом и в гневе ссоры истребили друг друга. Мы с Шаритой остались одни. Уязвленные недоверием матери, Он назло отказался от светлого леса и стал править темным, Но не удивлюсь, если мой братец со временем захочет и мои владения тоже. «Получается, ваш брат сейчас в темном лесу?» спросил Холд. «Нет, он среди другой нечисти. Ему наскучивает править в одиночестве, и он пробирается за пределы леса». Лесная королева последний раз вдохнула и вновь погрузилась в сон. Жезет тоже закрыла глаза и замерла. На время повисла тишина, А затем над ручьем начали выстраиваться в линию белые искорки. «Что это?» — от испуга хозял попятился. «Неужели?» «Проход открывается», — сказал демон то, что маг боялся услышать. Холд приблизился к ручью, вглядываясь в белое свечение. «Что ты делаешь, старый дурак? Это же опасно, тебе лучше отойти!» «Неужто ты, маг, волнуешься о демоне?» «Еще чего! Глаза б мои тебя не видели, от тебя же одни проблемы!» Демон отмахнулся от дальнейших возгласов Хозила. Но в этот же миг земля под ногами затряслась так, что с деревьев начали осыпаться еще зеленые листья, а маг потерял равновесие и упал. Хозила окутывал холод. Какая-то неведомая ему магия поглощала это место. Ее поток был таким сильным, что практически сбивал с ног и уносил за собой, вглубь леса, все живое. Спящих нимфу и веряву проволокло по земле до ближайшего толстого дерева, ствол которого помешал магии утащить их. «Это брешь. Ночной базар пытается избавиться от нее, и поэтому затягивает все внутрь, чтобы ее края сошлись», — догадался Хозел. «Ты можешь помочь ему это сделать?» Демон посмотрел прямиком в яркий свет. Он не принес никакого вреда, а глаза быстро привыкли. Холд смотрел в мир людей, будто в окно. И в этом окне он увидел Каза.